Глава двадцать вторая. Воздоровление. Убаюканные этими гармоничными звуками, наш юный больной погрузился в сладостный сон и всю ночь провел в приятном забытии. А проснувшись, увидел, что в окно льются лучи летнего солнца и что у полога кровати, улыбаясь, стоят его добрые хозяины-хозяйка. Он почувствовал невероятный голод, и доктор разрешил ему тут же съесть вареного цыпленка, которого, как объяснила ему супруга доктора, приготовила одна из ее дочерей. «Одна из ее дочерей?» И Юноша вдруг припомнился смутный образ молоденькой девушки с розовыми щеками и черными локонами. «Двух молоденьких девушек, которые с улыбкой стояли у его ложа и внезапно исчезли, едва он пришел в себя». А затем, затем в его воображении возник образ другой женщины, правда, прелестной, но пожилой, ну, во всяком случае, далеко не молоденькой, и совстав... о ужас и раскаянье! Он в отчаянии завертелся на постели от того, что в его памяти всплыли кое-какие обстоятельства. Бездонная пропасть времени зияла между ним и прошлым. Давно ли он услышал, что эти жемчуга были фальшивыми, что эти золотые локоны всего лишь накладка? Очень, очень давно, когда он был мальчиком, наивным мальчиком. А теперь он мужчина, почти старик. С тех пор ему обильно пустили кровь, у него был небольшой жар, он почти сутки ничего не ел, он выпил снотворное и долго спал крепким сном. «Что с вами, дитя мое?» — воскликнула добрейшая миссис Ламберт, заметив его движение. «Ничего, сударыня, в плече заколола», — ответил Гарри. «Я, конечно, говорю, с моим хозяином и хозяйкой. Вы были ко мне так добры. Но ведь мы с вами старые друзья, мистер Уоррингтон. Мой муж, полковник Ламберт, знавал вашего батюшку, а я училась вместе с вашей маменькой в Кенсингтонском пансионе». Вы сразу перестали быть чужим для нас, как только ваша тетушка и кузина сказали нам, кто вы такой. «Они здесь?» — спросил Гарри с несколько растерянным видом. «Эту ночь они провели, наверное, уже в танбридж Уэлзи. Вчера они прислали из Рейгета Верхового узнать, как вы себя чувствуете». «Ах, я вспомнил», — сказал Гарри, поглядывая на свое забинтованное плечо. Я вам все отлично вправил, мистер Уоррингтон. И теперь вы поступаете под опеку миссис Ламберт и кухарки. Ну нет, мистер Шламберт, цыпленка Арис рис приготовила Тео. Может быть, мистер Уоррингтон захочет после завтрака встать? Мы пришлем вам вашего лакея. Если вопли служат доказательством преданности, то более верного и любящего слуги найти невозможно, заметил мистер Ламберт. «Он не спохватился вовремя и оставил ваш багаж в карете вашей тетушки», — сказала миссис Ламберт. «Вам придется надеть белье моего мужа, хотя оно, наверное, сшито не из такого тонкого полотна, к какому вы привыкли». «Вздор, душа моя! Мои рубашки годятся для любого доброго христианина», — воскликнул полковник. «Их шили Тео и Эстерш», — объявила маменька, на что ее супруг поднял брови и поглядел ей прямо в глаза. А Тео подпорола и подшила рукав вашего кафтана, чтобы вашему плечу было удобно, — добавила миссис Ламберт. «Какие чудесные розы!» — воскликнул Гарри, увидев прекрасную фарфоровую вазу с этими цветами, которая стояла на туалетном столике перед зеркалом в лакированной раме. Моя дочь Тео срезала их сегодня утром. «Что такое мистер Ламберт?» «Ведь она их правда срезала?» «Наверное, полковник, считая, что его супруга слишком уж часто упоминает про Тео, наступил на туфлю миссис Ламберт или дернул ее за платье или еще каким-нибудь способом напомнил ей о приличиях. «А вчера вечером кто-то чудесно пел вечерний псалом. Или мне это только приснилось?» — спросил молодой страдалец. «И это тоже была Тео», — мистер Уоррингтон ответил полковник, засмеявшись. «Слуги говорили мне, что ваш негр на кухне подпевал так, что потягался бы с церковным органом. Этот псалом поет у нас дома, сэр. Мой дедушка очень его любил. Отец его жены был большим другом епископа Кенна, который его написал, и, и мой милый брат тоже очень его любил. Докончил юноша дрогнувшим голосом. Я думаю, что именно в эту минуту миссис Ламберт захотелось поцеловать бедняжку. Приключившиеся с ним несчастье, жар, выздоровление и доброта тех, кто его окружал, смягчили сердце Гарри Уоррингтона и сделали его восприимчивым к влиянию лучшему, нежели то, которому он подвергался последние полтора месяца. Он дышал теперь воздухом более чистым, чем отравленная атмосфера эгоизма, суетности и порока, в которую он погрузился сразу после своего приезда в Англию. Порой судьба... Склонность или слабость молодого человека толкают его в объятия легкомыслия и тщеславия. И счастлив тот, кому выпадает жребий оказаться в более достойном обществе, где все светильники заправлены и чистые сердца смиренно бодрствуют. Очень довольная Матрона удалилась, оставив юношу усердно расправляться с цыпленком и рисом Мистео, а полковник сел возле кровати своего пациента. Радушие гостеприимных хозяев, вкусная еда — все это привело и дух, и тело мистера Уоррингтона в весьма приятное состояние. Он стал даже несколько болтлив, хотя обычно, кроме тех случаев, когда бывал сильно увлечен или взволнован, он был скорее молчалив и сдержан в разговорах, и отнюдь не обладал богатым воображением. С книгами наш юноша был не очень-то в ладах, а его суждения о тех немногих романах — которые ему все же довелось прочитать, не отличались ни глубиной, ни оригинальностью. Впрочем, в собаках, лошадях и обычных житейских делах он разбирался намного лучше, и с теми, кого интересовали эти предметы, разговаривал вполне свободно. Хозяин Гарри, наделенный незаурядной проницательностью, хорошо знавший и книги, и скот, и людей, во время этой беседы со своим молодым гостем успел прекрасно понять, с кем имеет дело. Именно теперь наш веренец услышал, что миссис Ламберт в юности дружила с его матерью и что отец полковника служил с дедом Гарри, полковником Эсмондом, в знаменитых войнах королевы Анны. Он оказался среди друзей. Вскоре он уже чувствовал себя совсем легко в обществе достойного полковника, который держался с большой простотой и сердечностью и казался совершенным джентльменом, хотя одет был в невзрачный саржевый кафтан и камзол без единой кружевной нашивки. «Оба мои сына в отъезде», — сказал хозяин Гарри. «Не то они показали бы вам наши края, когда вы поправитесь, мистер Орингтон. Теперь же вам придется довольствоваться обществом моей жены и дочерей. Миссис Ламберт уже рассказала вам про одну из них, нашу старшую, Тео» которая сварила вам цыпленка, нарезала для вас роз и починила ваш кафтан. Она вовсе не такое чудо, как кажется ее маменьке, однако малютка Тео — прекрасная хозяйка, а к тому же хорошая и веселая девочка, хотя отцу, может быть, и не следовало бы так говорить. «Я очень благодарен, мисс Ламберт, за ее доброту ко мне», — сказал молодой человек. «Ну, она была к вам не добрее, чем положено быть к ближним, и только исполнила свой долг». Тут полковник улыбнулся. «Я посмеиваюсь над их матерью за то, что она вечно расхваливает наших детей», — добавил он. «Но и сам я боюсь не лучше. По правде говоря, Господь нам дал очень добрых и послушных детей. И с какой стати должен я притворяться равнодушным к такой милости? У вас, кажется, нет сестер?» «Нет, сэр». «И теперь я остался совсем один», — ответил мистер Орингтон. «Ах, да». Прошу у вас прощения за мой неуместный вопрос. Ваш слуга рассказал нашим людям, какое несчастье постигло вас в прошлом году. Я служил с Брэддоком в Шотландии и могу только надеяться, что перед смертью он исправился. Распутник, сэр, но была в нем и честность, и немалая доброта, хотя она и пряталась под грубостью и хвастовством. Ваш чернокожий без всякого стеснения болтает про своего хозяина и его дела. Вероятно, вы испускаете ему эти вольности, потому что он вас спас. Спас меня? — воскликнул мистер Орингтон. От орды индейцев во время этого похода мы с Молли и не подозревали, что принимаем у себя столь богатого человека. Он говорит, что вам принадлежит половина Виргинии, но, владея вы хоть всей Северной Америкой, мы все равно могли бы предложить вам... Только то лучшее, что у нас есть. Эти негры, сэр, лгут, как сам отец лжи. Они считают, что прибавляют нам чести, если скажут, что мы в раз богаче, чем есть на самом деле. В Англии поместье моей матери было бы огромным, да и у нас оно считается недурным. Мы не беднее большинства наших соседей, сэр, но и не богаче, а наша сказочная пышность — плод глупой фантазии мистера Гамба. Он ни разу в жизни не спасал меня даже от одного индейца, а при виде краснокожих сразу бросился бы бежать, как лакей моего бедного брата в тот роковой день, когда его убили. И самый храбрый человек обратится в бегство, когда удачи против него заметил полковник. Я сам видел, как при Престоне лучшая в мире армия бежала перед ордой дикарей-горцев. Это потому, что шотландские горцы отстаивали правое дело, сэр. — Как по-вашему, — спросил хозяин, — французские индейцы в прошлогодней битве отстаивали правое дело? — Негодяи! Я бы эскальпировал их всех до последнего краснокожих убийц! — крикнул Гарри, сжав кулаки. — Они грабили мирных поселенцев и вторгались на английскую территорию. — Ну, а шотландцы ведь сражались за своего короля. — А мы сражались... За нашего короля и в конце концов победили, сказал полковник, засмеявшись. Не отступи, Его Высочество, принц, при Дерби, вскричал Гарри. Вашим королем и моим был бы теперь Его Величество Король Иаков Третий. Кто сделал из вас такого Тори, мистер Уоррингтон, осведомился полковник Ламберт. Никто, сэр. Эсмонды были и всегда верны своему законному государю, ответил юноша. Если бы мы с братом жили на родине и родились на 20 лет раньше, то наши с ним головы были бы в опасности. Мы об этом часто говорили. Конечно, мы были бы готовы сложить их за дело нашего короля. В вашей голове гораздо уютнее на ваших плечах, чем на шесте в темпл баре. Я видел их там, мистер Орингтон, и это зрелище не из приятных». Я буду снимать шляпу и кланяться им каждый раз, когда пройду там, — воскликнул юноша. И пусть на это смотрит хоть сам король и весь двор. — Не думаю, что ваш родственник, лорд Каслвуд, такой же стойкий сторонник короля за Ламаншем, с улыбкой сказал полковник Ламберт, или ваша тетушка, баронесса Бернштейн, которая поручила нас вашим заботам. Каковы ни были ее прежние привязанности, она отреклась от них». Она перешла на нашу сторону, выхлопотала своим племянникам придворные должности, а теперь подыскивает приличных женихов для своих племянниц. Если вы Тори, мистер Орингтон, то послушайте совета старого солдата и держите свое мнение при себе. — Но ведь я не думаю, сэр, что вы способны меня предать, — сказал Гарри. — О, разумеется, не стану возражать. Однако самые близкие родственники... Иной раз бывают способны сыграть с человеком не очень приятную шутку, и ему приходится расплачиваться за то, что он им доверял. Я не хочу сказать ничего обидного ни для вас, ни для кого-либо из ваших родственников, но ведь у лакеев есть уши, да и у их хозяев, и они разносят по округе всяческие сплетни. Например... «Ваш негр готов разболтать все, что ему про вас известно, и добавить, по-видимому, еще многое сверх того». «А он рассказал вам про мою лошадь?» спросил Гарри Пунцову, покраснев. «По правде говоря, мой конюх как будто что-то знает, и, по его мнению, не годится джентльмену продавать такую клячу другому джентльмену, да к тому же родственнику. Я вовсе не хочу брать на себя роль вашего ментора» или передавать сплетни слуг. Когда вы поближе познакомитесь с вашими родственниками, вы составите о них собственное мнение. А пока я могу только еще раз повторить совет старого солдата. Смотрите, с кем вы имеете дело, и будьте осторожнее в своих речах. Вскоре после этой беседы гость мистера Ламберта поднялся с постели и оделся с помощью гамба, которому он, по крайней мере, в сотый раз пригрозил поркой, если тот и впредь посмеет разглагольствовать в людской о делах своего господина. И Гамба торжественно поклялся отныне и вовеки не нарушать этого запрета. Однако я не сомневаюсь, что он уже выболтал все каслеводские секреты своим новым друзьям на кухне полковника Ламберта. Во всяком случае, хозяйка Гарри вынуждена была выслушать от экономки немало историй про молодого виргенца — «О, разумеется, мне и в голову не придет обвинить эту достойную даму, а с ней и весь прекрасный пол, да и наш тоже в неуместном любопытстве касательно дел наших ближних. Но разве можно помешать слугам болтать между собою? Или не слушать, когда эти верные преданные создания что-нибудь вам рассказывают?» Дом мистера Ламберта стоял на окраине городка Окхерст.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 Места там хватало и для капусты, и для роз, а перед домом, отведенные от него проезжей дорогой, простирался большой луг, где пошлись коровы и лошади полковника. Над центральным окном те же чудища, которые горцевали и резвились на воротах, поддерживали геральдический щит, а увенчивала этот щит коронка. Дело в том, что дом этот был некогда собственностью владельцев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 и шесть перед замком. Эти восемь пушек были сняты с каперсного судна, которое мистер Ламберт и его родственник, и начальник, лорд Ротем, привели в Гарвич, когда были посланы из Фландрии в Англию с депешами герцога Мальборо. Наконец Гарри Уоррингтон с помощью гамба завершил свой туалет. Его белокурые волосы были тщательно причесаны,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 также украшала всевозможное оружие, пеки и алибарды прошлых веков, пистолеты и мушкетоны, отслужившие свою службу сто лет назад в Кромвелевских войнах, разорванный французский значок, с которым скакал французский кирасир при Мальплаке, и два тяжелых обоюдоострых шотландских меча, которые, побывав у самого Дерби, были брошены на роковом Колладенском поле.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 Гарри не влюбился в нее по уши с первого взгляда, коварно изменив той, той, другой особие, которой, как мы знаем, еще совсем недавно было отдано его сердце. У мисс Тео были кроткие глаза, приятный голос и румяные веснущатые щечки. А на ее округлую белую шейку из-под белого чепчика, какие в те времена носили молодые девицы,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 У нас в доме он поглощается в больших количествах. Мой любимец Рабле. Жена отдает предпочтение мистеру Филдингу и Теофрасту. Тео, кажется, больше всех нравится Том Браун, а наша мисс Этти любит доктора Свифта. «Папенька говорит то, что любит сам», — возразила мисс Этти. «И что же это такое, мисс?» — спросил отец у младшей дочери. «Но ведь вы сами сказали, сэр, что любите вздор», — ответила юная девица, своенравно вскинув голову. «А кого из них предпочитаете вы, мистер Уоррингтон?» — спросил добряк-полковник. «Из кого из них, сэр?» «Кюре из Медонна, настоятеля собора святого Патрика, честного Тома или мистера Афильдинга?» «А кто они были такие, сэр?»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 Как сыны Персии, вы умеете ездить верхом и говорить правду. — А что, прусаки хорошие кавалеристы, сэр? Я бы очень не прочь посмотреть на их короля и повоевать с ним, хоть на их стороне, хоть против них, — сообщил гость полковника Ламберта. Почему Тео вдруг посмотрела на мать, и почему лицо этой юной доброй женщины стало печальным? — Почему? Неужели, по-вашему...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 как летят с плеч головы великанов, а он с соколом на рукавицах мчится по подъемному мосту на своем белом скакуне. Откуда этой деве, запертой в неприступной крепости, где она не видела иных мужчин, кроме восьмидесятилетних летних старцев, горбунов и собственного отца, откуда ей могло стать известно, что в мире бывают такие существа, как юноши? Наверное, на это есть свой инстинкт,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 Сестрица Анна, сестрица Анна, что это за облако пыли? О, это только всего лишь фермер гонит с рынка стада свиней. Сестрица Анна, сестрица Анна, кто этот дивный воин в пурпурном с золотом наряде? Он скачет к замку, он проезжает подъемный мост, он берется за тяжкий дверной молот. Горе мне, он стучит дважды. Это всего лишь почтальон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 Опускается при подобном открытии. Воображение уже не может воспарять горним высем и порхать там. Предмет любви мгновенно низвергается с небес и навеки остается на земле совсем неромантичный и неэфемерный.